Глава 26 Да, тихо, спокойно, но до поры до времени. Поднявшись на один из холмов рядом с нашей деревней, я уселся на землю и посмотрел вниз. Наблюдая за снующими внизу гоблинами, я не мог не улыбнуться. Времени прошло всего ничего, а я уже так сильно ко всему этому привык. Ребята с огорода несут в деревню созревшие грибы. а вонючий решил устроить на них засаду, практикуясь скрытности. В итоге был безжалостно расстрелян прямо на месте и с позором сдох. Глупо ухмыляясь, я наблюдал, как наш святой доктор тащит это опускающее слюни тело в свое обысывальное логово. По-моему, этот парень стал еще толще. Интересно, что он жрет в наше отсутствие, что его так разносит. Ха! В деревне все как и всегда. Но вот снаружи все как-то слишком быстро звертелось. Мы попались рыцарям, и из-за этого полного отсутствия доброты душевной с большим удовольствием их гопнули. Рядом с нашим домом не только торговый тракт, но и человеческая деревня. Как бы мне ни хотелось, я не могу не замечать появившуюся посреди деревни бочку с соленями. Вкусных, кстати, зараза. Это значит, что мои разбойники еще и в деревне помародерствовать успели. Блин. Как не посмотря для людей, мы серьезная проблема. Что еще хуже, мы убили присланную за нами группу, а сопровождающий их Макс сбежал. Когда она доберется до города, то такое там расскажет, что нас сразу же в свиту короля демонов запишут, не меньше. Снова выпустив, вздох, Я опустил взгляд к земле и начертил на ней несколько узоров: два вала, символизирующие окружающие деревню холмы, а также все наши защитные сооружения, оставшиеся еще от предыдущих хозяев этого места. Будь я на месте людей, как бы я атаковал. Смотря на эту схему, я прикинул в уме несколько стратегий и начертил на земле несколько маленьких стрелочек. Одна указывала на холм, другая на чистокол. Вот только... Без шансов. Всего десять минут потребовалось, чтобы точно в этом убедиться. Хлопнув по земле раскрытой ладонью, я затер все оставленные на ней рисунки. Защищаться в этой деревне от людей невозможно. Наши защитные посты очень хорошо работают против лесных монстров. Даже самые тупые из гоблинов могут их увидеть и громко заорать, предупреждая всех. Частокол не дает никому подойти. Расстрелять любую подошедшую к деревне тварь проще простого. С противником, знающим хотя бы основы тактики, такое не сработает. Внутри этой деревни нас так же легко уничтожат, как мы уничтожили предыдущих хозяев. Битва в лесу. Устроить засаду – не вариант. Мы знаем, что камни из пистолета, стальной доспех рыцаря пробить не могут. Значит, это должны знать и рыцари. Если у противника будут еще и хорошие щиты, то с такой силой справиться только гоповатый со своей новой игрушкой. На месте людей, собирая группу против монстров с неизвестным мне оружием, я бы на магов не скупился. Даже два из них сделают сражение очень сложным. Если их магия хоть немного похожа на то, что я себе представляю, то с десятком тяжелых рыцарей и всего двумя магами я бы легко смог нас уничтожить». Даже если дать людям скидку на неопытность, непредвиденные факторы и плохое информирование о нас, мы все равно не сможем выйти из этого сражения без потерь. Я не хочу терять своих ребят». Закрыв глаза, я молча погрузился в раздумья, слушая только шелест лесного ветра. «Похоже, другого выбора у нас нет». Открыв глаза, я принял достаточно радикальное решение, но, на мой взгляд, самое уместное. нам придется покинуть это место. Поднявшись с земли и отряхнув задницу, я спешно направился в свою хижину. Если нам нужно уйти, необходимо найти лучшее место для нашего нового дома. Последние несколько дней я потратил очень много времени на исследование леса. Он действительно очень мал. Да для того, чтобы добраться до деревни на западе, нужно всего несколько часов. Если двигаться в противоположную сторону на восток, то торговый тракт выведет из леса уже на следующий день. Это слишком маленький лес. Уход на территорию другого королевства только отсрочит неизбежное. Более того, мы все равно будем вынуждены сражаться, но уже на незнакомой нам территории. Это не вариант. Откинув имитирующую дверь шкуру, я развернул маленький сверток и посмотрел на карту. «Идти на юг, там людские города. Наших сил не хватит, чтобы захватить какой-нибудь из них. Да и это капец, какое опрометчивое решение в нашей ситуации. Остается только север в вглубь леса». Подняв взгляд, я посмотрел туда. На севере от нас течет река, которую невозможно перейти. Пройдясь вдоль нее, я не видел там ничего похожего на мост. Выхода два. Обойти с запада... пройдя по территории людей. Но даже так я не уверен, что мы сможем эту реку пересечь, ведь на карте никаких мостов и дорог нет, или же сместиться к самому центру леса. Я уже успел там побывать. Река распадается на большое количество ручьев, и множество из них превращают лес в вязкое болото. Впрочем, ходить там можно. Мы сможем там пройти, а дальше на севере у нас одни горы, граничащие с океаном. На всем побережье одни горы уходят на восток, к границам великого леса. Ха! Прямо над нами. В центре горного хребта, севернее нас, судя по карте, было горное ущелье, выходящее в идеально круглую горную долину, словно в то место упал какой-нибудь метеорит. Эта долина окружена горами, из запада, и с востока. Вряд ли группа рыцарей сможет там пройти. С севера ее подмывает океан, и пока люди осознают, что на нас можно напасть с моря и пригонят флот, мы уже успеем построить свой собственный. Какое хорошее место. Попасть в эту долину можно только через это, маленькое как игольное ушко, ущелье. Займи мы там оборону, построй заставу. Обороняться сможем столько, сколько нужно, и у нас не будет никаких проблем ни с едой, ни с водой. Это место практически идеально для постройки маленького королевства гоблинов. Довольно улыбнувшись, я тут же сложил карту и положил ее на место. Времени у нас довольно мало, и чем больше времени мы выиграем, тем большее преимущество получим». Вновь откинув дверь своей хижины и громко крикнув, я привлек внимание всех находившихся в деревне гоблинов. «Собирайтесь, братва!» Обратился я ко всем, обнажив зубы. «Мы переезжаем».